Событие шестьдесят четвертое. Стрелецкий сотник Иван Малинин с самого приезда в Вершилово был в полной прострации. Все было не так. Эти изматывающие тренировки, на которых он, сотник, и княжич занимаются вместе со всеми. Эти великолепные дома, которые им просто дали и ничего не требовали взамен. Этот футбол, как можно такое придумать? Этот храм, возведенный за несколько месяцев. а роспись храма, а чудесные иконы, а крестьянки, стоящие в церкви с золотыми серьгами неимоверной цены. Одна пришла в таких, что жалования стрельца за 10 лет не хватит, чтобы жене такие купить. А принудительная раздача скота, а диковины, что выпускались в Вершилове, а люди, это были другие люди, они ничего не боялись, они были счастливы, от них требовалось только одно – не пить хлебного вина и честно работать. Жена Ивана, Марфа, приехавшая вместе с ним, как-то сказала, что не променяла бы Вершилово на Москву, даже если бы ей там княжеский терем дали. И Малинин её понимал. Ему было уже под 40. Он 20 лет служил стрельцом и пережил не одного царя, включая самозванцев, повидал разных князей, ведущих людей в бой, и чётко осознавал, что ни один из них не стоит и Мизинца этого отрока. Через несколько лет Он подрастет и выметит ляхов с русской земли, да так, что те только после сдачи Кракова остановятся. Сейчас они окружали пиратский аул с мурзой-байкубетом. Вот грянул выстрел, и со всех сторон стрельцы и служилые татары, князя Разгильдеева, ворвались в селение Башкир. Княжич дал интересный приказ. Если человек бежит, то его не трогать. Если выскочит на тебя с оружием, то сначала пальнуть из мушкета поверх голов, А вот собак по возможности зарубить. Да что там? Здесь и сопротивляться-то, как оказалось, было некому. Буквально через несколько минут уже добрались до юрты Мурзы и, прикончив двоих его слишком ретивых охранников и десяток собак, ворвались в юрту. Бодик Байкубет попытался выбраться с другой стороны юрты, но был свален ударом в ухо одним из стрельцов. Затем его за шиворот притащили и швырнули к ногам пожарского. Ты говоришь по-русски? строго спросил его Пётр Дмитриевич. Тот залопатал по-своему, и пришлось опять прибегнуть к помощи татарского князя. Знаешь ли ты, Мурза, что твои люди ошиблись и вместо купцов напали на царёвых стрельцов и князя? последовал кивок в сторону Баюша. Он говорит, что никого не посылал, усмехнулся Разгельеев, выслушав ответ. Твои люди даже без пыток во всём сознались. Что же будет, когда в разбойном приказе их и тебя взденут на дыбу? поинтересовался с улыбкой княжич. Не губи, князь, всё, что хочешь, для тебя сделаю, бросился обнимать сапоги пожарского Мурза. Бадик, скажи мне, есть ли где-нибудь в этих землях? княжич широко развёл руками вокруг. Земляное масло с очень неприятным запахом. Байкубет и все остальные озадаченно посмотрели на Петра. Какое земляное масло, если вопрос стоит о жизни и смерти? Казнить надо, Татя, а не про масло с ним говорить. Так что, Мурза, есть или нет? Бадикбай кубет судорожно сглотнул и просепел что-то по-своему. Говорит, что знает одно место, где из болота это масло вытекает. Туда никто не ходит. Это место проклято. Перевёл князь и от себя добавил: Нужно его посреди аула на кол посадить для назидания остальным. Спроси, где это? Обрадовался Пётр, прямо засиял. На реке Шабис, на полдень. По полдня скакать на коне надо. Есть ли у тебя деревянные бочки? Говорит, что есть несколько штук. Но может ещё купить. Для князя ему ничего не жалко. Боюсь, переведи ему и потом переспроси. Хорошо ли он понял? Попросил княжич Разгильдеева: "Возьмёшь 20 бочек и наполнишь их земляным маслом. Только чтобы без воды и грязи. Отстаивай и сверху снимай. Потом эти бочки доставишь к концу лета к тому месту, где мы сейчас остановились. Мы осенью пойдём обратно по реке и бочки у тебя заберём. Если всё выполнишь, как я сказал, тогда царю про тебя ничего не доложим". Но если ты ещё будешь грабить купцов, то второй раз не прощу. Сейчас пойдёшь с нами к лагерю, заберёшь одну лодку и раненых. Здоровых 10 человек мы возьмём с собой. Когда будем осенью возвращаться, то и людей назад получишь, и лодку. На следующий год мы снова сюда придём и будем уже за деньги покупать у тебя земляное масло. По рублю за 12 пудов. Понял ли? По мере того, как говорил княжец Лица вытягивались у всех. Иван Маленин не мог ничего понять. Вместо того, чтобы сжечь это разбойничье логово, пожарский собирается платить огромные деньги за незначительную работу. Если бы сотник не прожил с княжичем бок о бок 4 с лишним месяца, он бы подумал, что тот сошёл с ума. Понял князь, всё для тебя сделаю.